Глава 4. Наивный. Он думал, что Люся пошутила, и, оценив чувство юмора новой сотрудницы, подыграл ей. Вот только Укропова в начальственном угаре восприняла поступок шефа как полную и безоговорочную поддержку проводимой ею политики. Илюся развернулась с шумом и пылью, словно свёрнутый и забытый на время ковёр. Хлопнувсь на пол, она заставила подчинённых сначала чихать, потом плакать, а вскоре народ потянулся статьей о перелётных птицах в другие фирмы. потому что выдержать укропа в больших количествах оказалось курсом на выживание, причём на выживание с работы. Руководитель из люси как поле из продуктов жизнедеятельности. С подчиненными она общалась только криками, визгами и истеричными воплями, щедро украшенными матерными вкраплениями. Новых обещанных клиентов она так и не привела, а прежних проверенных постепенно начала распугивать. Чем привожу примеры её бесед с заказчиками. Надеюсь, вам нравятся женщины с большой грудью. Да? А я именно такая, так что вопрос мы решим быстро. В своё время я занималась гимнастикой на бревне. При встрече могу показать пару упражнений на вас. Вам понравится, особенно в сравнении с бревном. Женщины это другое качественное удовольствие. И я вам это докажу. В общем, все вопросы Люся Укропова собиралась решать вполне определённым образом, будучи железобетонно уверенной, что это единственный верный способ. Вот только клиенты почему-то пугались и бросались в объятия фирмы, ведущих дела скучно и цивилизованно. Не знаю, как долго шеф терпел укропову, поскольку уволилась, не дожидаясь развязки. Причиной моего ухода была вовсе не Люся, я как раз пробовала себя на Неве журналистике. Конечно, пробовать себя дело неблагодарное и весьма болезненное, гораздо до лучше попробовать что-нибудь более аппетитное. К примеру, очередной кулинарный шедевр фрау Мюллер, запечённую корочку. Эх, были времена, я бы ту курочку. А теперь выживаю по принципу: видит тока, до да зуб не имёт. Все есть за один раз я могу совсем немного. Места для еды всё меньше. В данном конкретном случае только крылышки, только. После обеда Саша укотила в город по делам, а я приступила к осуществлению коварного замысла, направленного на возвращение в дом российского телевидения. Правда, мой замысел основывался на подставе Мая, на пёс согласился участвовать, причём совершенно добровольно. Он и так был постоянным источником головной боли нашей домоправительницы, поэтому одним грехом больше, одним меньше, наказующей швабры всё равно не избежать. Воспользовавшись отсутствием фрау Мюллер, отправившейся выбирать заслуживающую доверия рождественскую ёлку, мы с Майем пробрались в гостиную, где окном в мир служил огромный домашний кинотеатр. Кабель от спутниковой антенны с немецкой тщательностью был упрятан в стену, но кусок шнура всё же наличествовал. Вот на этот кусок мы и покусились. Вернее, кусал и грыз его пёс под моим чутким руководством. Я даже мясом шнур натёрла, чтобы вкуснее покушаться было. Майс справился легко и непринуждённо. Через пару минут поруганный и изжованный шнур уныло торчал у стены. Всё, теперь мы лишились возможности смотреть телевизор. Потеря для фрау Мюллер почти катастрофическая. Она ведь лишилась своего любимого сериала, который смотрит у нас. И у себя дома восполнить потерю она не сможет, поскольку сериал идёт около 5 часов пополудни, то есть до ужина, а домой фрау уходит после ужина. В общем, гром и молния, ад и буря. Именно это обрушилось на моего пса, когда вредительство было обнаружено. Разъерённая мюллерша гонялась за майем со швабры на перевес, чем доставила зверю огромное удовольствие. Пёс вернулся в убежище, то есть в мою комнату, лишь набегавшись до затоптанного языка. Фрау Мюллер бушевала за дверью. Я сидела тихо, и мышью боясь высунуться. Зато Май, совершенно не обращая внимания на угрозы и проклятия в свой адрес, валялся на полу, устало раскинув лапы. Намылился бедолага, грамя дом. Вернувшаяся Саша увела домоправительницу вниз, выслушивая жалобы и согласно поддакивая. Мы с Майем решили дождаться полного штиля в комнате. До ужина ещё полтора часа, фрав Мюллер занявшись любимым делом успокоится, а завтра с утра для устранения повреждений в дом придёт мастер. Я приступлю к следующему этапу осуществления коварного плана. Попрошу мастера настроить российские каналы, и никакая сошенция мне не помешает. К ужину я вышла одна, заперев Майя в комнате. Ему сегодня лучше на глаза фрав Мюллер не попадаться. Вкусняшек составила я парню и так принесу. Домоправительница, увидев меня, обиженно поджала губы и отвернулась. Я попыталась извиниться за выход купаса, но по сухому кивку поняла, что окончательное примирение состоится не раньше завтрашнего дня. Треволнения и гонки по пересечённой местности не сказались, к счастью, на количестве и качестве блюд. Похоже, фрау всё же решила мне отомстить, наготовив гору вкусностей. Знает ведь, что мне будет мучительно больно видеть это великолепие и не иметь возможности употребить его. Это просто издевательство какое-то, проворчала я, усаживаясь за стол. Не всё катоу масленица, Сашка мстительно улыбнулась. Во-первых, не катоу абсу, а, а во-вторых, ему и так масленица, а мне несчастные пинки из зубатычины. Это кто ж тебя пинает и в зубы тычет? Морально, Сашечка, морально. Мои до предела истончившиеся нервы и так натянуты до звона, а вокруг цветут махровым цветом жестокость и бездушие. Собачка слегка пошалила, а шо ума, крику. И почему-то я опять виновата оказываюсь. Я пригорнёлась подперв рукой подбородок. Не придуривайся, подруга, Саша ехидно прищурилась. Это всё твои козни злокозненные, май по доброй воле провода агрес ни за что бы не стал. Он давно вышел из щенячего возраста. Мои козни? Только то, что я теперь буду виновата всегда и во всём? Я хотела даже возмущённо вскочить и с грохотом бросить вилку, но потом передумала. Во-первых, резкие быстрые движения мне сейчас не даются, а во-вторых, перебор получится. Не верю, Константин Сергеевич Тенсласский. Пришлось ограничиться подорожным всхлипыванием в салфетку. Продолжай, продолжай, очень впечатляет. Сашка положила себе горку салата. Прям как в ресторане. Тут тебе и еда, тут и шоу. А насчёт кабелей и твоих плавающих на поверхности хитростей учти. Иофрау Мюллер насчёт российских каналов предупредила, даже не надейся. Каких ещё каналов, о чём ты? И почему хитрости плавают? Уже хуже на той же ничего. А плавают, потому что оно не тонет. Лицедействуй дальше, а я пока поем. Я на тебя, Винсенту, пожалуюсь. Буркнула я и занялась ужином. Стараясь, чтобы обиженное выражение лица не соскользнуло ни на роком в тарелку, я тихо лековала. А если Сашка поручил домоправительнице проследить за мной, значит, она и завтра собирается уехать из дома. Так это же просто замечательно. Если бы подруга осталась дома, выполнение коварного замысла было бы сопряжено с немалыми трудностями. Заманив её в подвал и последующим случайным запиранием там, к примеру, Последствия, конечно, обещали быть суровыми, но бить беременную женщину не станут. А уж с фрау Мёллером исправимся одной левой лапой, передней или задней, неважно. Там что-нибудь придумаем. Естественно, придумали. Та мы правительница, для которой воля хозяйки закон, сопровождала телемастера на протяжении всего пути следования и временной дислокацией. Когда кабель был заменён, и мастер принялся заново настраивать сбившиеся каналы, как же им не сбиться, если май соседского кота загнал прямо на спутниковую тарелку? Я подошла к окну гостиной. Увидев меня, скучавший в ожидании пёс резво подбежал к привезённой накануне пушистой ёлке и задрал лапу левую. Я забалажила дурным голосом барабаню в окно. Телемастер, слегка самлевший от монотонной работы с пультом, от неожиданности упал со стула и замер на полу, испуганно глядя на меня. Фрау Мюллер, почувствовав неладное, подбежала к окну. Увидев готовящееся надругательство она присоединила свой трубный глаз к моему и теперь мы вопили дуэтом мастер попытался уползти за диван в следующую минуту самонаводящаяся ракета под кодовым названием фрау мюллер стартовала производя по дороге значительные разрушения жертв к счастью удалось избежать если не брать в расчёт заледневшего на полутеля мастера бедняга судя по всему мысленно прощался с многочисленной роднёй на милой гретхен прощание было прерванным но Я помогла мужчине ха, подняться, вкратце объяснила ему причину нашего не совсем адекватного поведения и попросила в первую очередь настроить хоть какой-нибудь российский канал. Бумажка номиналом в 20 евро кокетливо украсила просьбу. Немец согласно закивал и вцепившись дрожащими руками в пульт, защёлкал кнопками. Хоть каким-нибудь российским каналом оказалось НТВ. Ну и нормально хватит пока. Я попросила происвойть ему номер, который никогда не наберёшь случайно. Мастер пожал плечами, но просьбу выполнил. Вряд ли кто-нибудь наберёт на пульте 0007 просто так, и мой канал будет только моим. Ох, какая же я коварная. К моменту возвращения домоправительницы у нас было всё отлично. Я со скучающим видом сидела в кресле и грызла яблоко, мастер заканчивал настройку телеканалов. Когда он ушёл, фрау Мюллер подозрительно покосившись на меня, пощёлкала пультом. Убедившись, что всё осталось по-прежнему, она успокоилась и занялась привычными делами. А я, оторкав заснеженного пса, угостила его кексом с корицей и благодарно потрепала по холке. Умница ты моя, у нас всё получилось. Надеюсь, ёлочку не обрызгал по-настоящему. Майс несходительно фыркнул и облизнулся, глядя на мои руки. Извини, но кекса у меня был только один. Зато на кухне их много, так что потерпи, скоро ещё получишь. За ужином Сашка победно посмотрела на меня. Ну что, Анетка, обломилась тебе? Погружайся и дальше в немецкий язык. Ага, с головой булькнусь. Я угрюмо ломала на кусочки коричневый кекс и механично бросала их на пол. Ешь, псяк. Ты заслужил.